Глава 49. Скверны в их сердцах. Спустя три часа. Ковин. Комната Алории. За окном олел рассвет, а я сидела в окружении древних фолиантов, выискивая любые упоминания о скверне. Суарес не успел посвятить меня в подробности своих исследований, и сейчас я лихорадочно выписывала все, что могло пригодиться. Допуска в библиотеку Ковина у меня по-прежнему не было. Но Вайши поднял лисьи связи и выудил несколько ценных книг. За два часа работы я узнала много нового и набросала подробный конспект по симптомам и диагностике заразы. Но о лечении, увы, нигде не было ни слова. Только описание провалившихся экспериментов и огромный перечень неэффективных лекарств и заклинаний. И здесь ничего! С отчаянием простонала, захлопнув последнюю книгу. Как ничего! «Если вы благодаря ей только что две страницы конспекта написали», возмутился Вайши. «Я имела в виду лечение», — сконфуженно уточнила. Вредный Лис каждое замечание воспринимал на свой счет и даже сейчас решил, что я недовольна его работой и принесенными книгами. «На будущее попрошу сразу конкретизировать суть претензии», — фыркнул Динка. «Если фолианты не подходят...» «Что вы, господин Вайши!» — воскликнула. «Эти книги не имеют цены», — почтительно добавила. «Я не знала и половины того, что здесь написано». «Тогда чем вы недовольны?» — зверек настороженно повел ушами. «Только собственной беспомощностью», — с горечью призналась. «Не представляю, как будет проходить эксперимент Мессиры и чем смогу помочь». «Если вы надеялись найти эту информацию в книгах, то изначально дезинформировали меня и дали неверный запрос». — нравоучительно подметил Лис. — Подробности эксперимента Мессира известны только самому Мессиру. — Знаю, но... — Поверьте моему опыту, — перебил Вайши. — Если темнейший допустил к работе, значит, уверен в ваших навыках и в том, что сможет на вас положиться. — Надеюсь, — улыбнулась и накрыла лицо ладонями. После бессонной ночи глаза зудели, будто под веки насыпали песка. — А работа еще оставалась прорва. Простенькое заклинание помогло снять сухость и рези, но усталость никуда не ушла. И сейчас я жалела, что не прилегла хоть на час. Впрочем, без снотворных зелий всё равно бы не уснула. Рассказ Терезы потряс меня до глубины души. Я то и дело мысленно возвращалась к нему, пытаясь понять, были ли шансы заподозрить неладное и все изменить до того, как стало слишком поздно. Пока выходило, что нет. Это придавало событиям горькую нотку фатализма, но в то же время немного успокаивало. Мне не в чем себя обвинить. Ведь даже император и нынешний начальник службы безопасности ничего не заподозрили. «Леди Алория, позвольте дать совет». Голос хранителя раздался совсем близко. Анос уловил тонкий и горьковато-терпкий аромат зеленого чая и жасмина. «Перестаньте переживать обо всем сразу и бежать впереди проблем». Мистер Суарес еще не сказал, в чем именно ему понадобится помощь, а вы заранее извелись и решили, что не справитесь. Я боюсь подвести. Открыв глаза, увидела замершего напротив Лиса. На пушистой мордочке застыло сосредоточенное и одухотворенное выражение, а в лапках Вайши держал блюдце и чашечку с чаем. «Поместье Ризалье вы помогали темнейшему верховной готовить лекарство для принцессы, напомнил Дзинка. Протягиваем мне ароматный напиток. И тогда у вас не было опыта в лечении нестабильных магов. Вы справились безупречно, чем та ситуация отличается от этой. Вы правда думаете, что миссир бросит вас в бой без подготовки? Нет, конечно, благодарно кивнула, принимая чашку. Но хотелось бы заранее знать, с чем придется иметь дело. Боюсь, этого никто не знает, леди Алория, философски подметил лис. События меняются с ураганной скоростью, и глуп тот, кто пытается подчинить шторм, а не лечь в дрейф и переждать его. «Полагаете, нам стоило остаться в стороне?» — недоуменно уточнила. «Бросить Балтимеров, проигнорировать подсказки хозяина?» «Я имел в виду не это», — мягко поправил меня Вайши. «Ваши знания и желание помочь подобны парусам». Они помогают кораблю таланта скользить по волнам жизни. Но сейчас ситуация слишком опасна и неопределённа. Не стоит слепо рваться вперед. Лучше использовать силы, чтобы удержаться на месте и не позволить ветру событий вынести вас на мель или ударить о скалы. Тихий голос Динка напоминал шелест древней Ивы. Он шелковым ветром скользил по коже, стирая сомнения и тревоги. Ободрящий аромат жасминового чая прояснял мысли. Я и сама не заметила, как погрузилась в лисью философию. Красивые речи уже не казались путанными, зато поражали своей глубиной и мудростью. «Колесо времени начало новый оборот», — продолжил лис. «Волей богов в наши руки попал ценнейший козырь. Но спешка и суета могут все погубить». «Кажется, я начинаю понимать, о чем вы». Почтительно склонила голову. «Не стоит переживать из-за того, на что не можете повлиять», добавил Дзинка. «И научитесь доверять союзникам. Войну выигрывают не отдельные солдаты, а армия». «Это отголоски прошлого», — вздохнула. «Я привыкла полагаться лишь на себя». «Но сейчас вы часть команды, и если хотите ею остаться, придется играть по новым правилам» напомнил Вайши. Мессир выделил вам времени для паники. Вы правильно сделали, что подготовились и изучили доступную информацию. Теперь отдохните, приведите мысли в порядок. Верно. В таком состоянии я ничем не смогу помочь наставнику. Расшатанные нервы плохой напарника, работа предстоит сложнейшая. Спасибо. Искренне поблагодарила Лиса. Вы очень выручили. Рад, если так. Бодро фыркнул Дзинка и, словно прочитав мои мысли, добавил. «Кстати, если хотите обсудить рассказ о леди Балтимер, я к вашим услугам. Мне кажется, нам нужно упорядочить полученную информацию». «Очень нужно». Согласилась, сделав небольшой глоточек чая. После того, как Брану стало плохо, Лена переместила меня порталом прямо в комнату. Аргвар с Адмиралом остались в подземелье. Прошло три часа, но мы с Вайши не получили от них ни единой весточки. Только отец позвонил, по магографу и спросил, все ли у меня хорошо. И уточнил, как себя чувствует Мари. Пришлось рассказать, что у принцессы был приступ, но об остальном я умолчала. Зато сразу сообразила, что стало причиной его беспокойства. Скорее всего, императора уже вызвали порталом в Ервану. И сейчас в казематах решалась судьба змеиного семейства. «От вас снова веет тревогой», — недовольно подметил Лис. Вспомнила о звонке отца. Допив чай, отставила чашку и принялась собирать лежащие на полу книги и конспекты. «Боитесь, что император пойдет на поводу у эмоций и казнит Балтимеров, не разобравшись в ситуации?» Дождавшись моего кивка, Вайши продолжил. «Вы плохо знаете своего дядю Леди Алория. Для любого дракона семья — главное сокровище». Но Алвара в первую очередь правитель. Он никогда не позволит чувствам взять верх над разумом. «Надеюсь», — с сомнением протянула. «Мария — его единственное слабое место». Вами он также безумно дорожит», — с улыбкой добавил Дзинка. «Пусть и выражает это по-своему». Заметив мой недоверчивый взгляд, Лис пояснил. «Я в прекрасных отношениях с его духом-хранителем». После бала хозяин отправил меня в разведку. Хотел узнать, в каком настроении пребывает повелитель, и просил сообщить, когда Алвара успокоится и будет готов к диалогу. И его дух вам это рассказал? Уточнила, едва сдерживая улыбку. Не вижу ничего удивительного, тут же насупился Дзинка. Я не просил сообщать конфиденциальную информацию. Хранитель императора не шпионил на нас а лишь подал знак, когда Алвара немного остыл. «Господин Вайши, я не имела в виду ничего такого», — перебила его. Просто немного удивилась. «При общении с господином Тайши постарайтесь поменьше удивляться», — попросил хранитель. «Ваши эмоции не поддаются логике. Любому дзинка будет сложно правильно трактовать их. Может возникнуть недопонимание. Я помедитирую перед встречей» и поставлю ментальные щиты. Пообещала, переведя взгляд на часы. Почтенный лис должен был прибыть к обеду, так что времени на подготовку было предостаточно. И помните, ни о чем не спрашивайте первой. Если старейшина сочтет меня достойной знаний, сам обо всем расскажет. Кивнула и мысленно повторила главное правило. Ни при каких обстоятельствах не смотреть на хвосты и пушистые уши. Прекрасно. В глазах-бусинках плеснулось искреннее облегчение. «Господин Тайши может оказать нам бесценную помощь. Леди Льена и хозяин Ри уже провели предварительные переговоры. Вам остается только показать себя с лучшей стороны». «И ничего не испортить», — закончила за него. «Верно». Лис довольно фыркнул и взмахнул хвостами, словно веером. «Но давайте вернемся к рассказу леди Балтимер». Пока вы искали информацию о скверне, я поднял старые архивы и изучил биографию Ерины, ее сына и внука. Нашли что-нибудь интересное? Оживилась. Скорее убедился, что здесь госпожа Тереза не соврала, ответил дух. Я внимательно следил за ее эмоциями во время допроса, но проверка лишней не бывает. Точно, мои крылья тоже не уловили лжи. Лишь легкий флер недомолвок, да и тот развеялся, едва Аргвар перевел разговор на безликих. Но зная это семейство, лучше перестраховаться. На данный момент ситуация вырисовывается следующая. Лиз заложил лапки за спину и принялся деловито выхаживать по комнате. Брат леди Ирина, Его Высочество Дарион I, предположительно был полукровкой. Престолу унаследовал его сын от фаворитки а прямой наследник умер при загадочных обстоятельствах. О последнем я слышала. Пятилетние сыны супруга императора Верселии погибли во время прорыва. Но никто так и не сумел объяснить, как монстры пробили защиту дворца. Во всем обвинили начальника службы безопасности и главу Ордена Вечного Света. И именно они ставили купол. Поэтому после трагедии их немедленно казнили. Тогда все стали на сторону правителей и искренне сочувствовали его горю. Но теперь я не сомневалась, тварь просто избавилась от слабого наследника и неугодных магов. Если мне не изменяет память, супруга императора была не стихийным магом, а артефактором. «А значит, не могла выносить монстра», — продолжил Вайши. Зато его фаворитка была магистром огненных искусств. К слову, очень спорная личность. На жертву она явно не тянет. Уверена, она знала обо всех особенностях любовника и осознанно помогала ему. От слов Лиса по спине прошлись ледяные мурашки. Мне страшно было и думать, что кто-то мог в здравом уме решиться на связь с охотником, пусть и полукровкой. «Жажда власти толкает людей и не на такое», — философски подметил Дзинка. «Вам стоит смириться с тем, что не все женщины были жертвами, как Ирина. В противном случае культ безликих давно бы вымер. «Я это понимаю и не понимаю одновременно», — устало мотнула головой. «Ужасно». «Ужасно, но моральные качества фаворитки Дариона нас мало интересуют», — перебил меня Лис. «Важно другое. Его сын, нынешний правитель Верселии, вероятнее всего сильный охотник. И только боги знают, как далеко он зашел, продолжая эксперименты отца». Слова Вайши подтвердили мои подозрения, и от этого на душе завыли в Урдалаке. Верселия была вечным источником неприятностей. Соседям не давали покоя богатейшие месторождения Рубины в Теркене, поэтому наше государство не раз воевали, и лишь последние сто лет между Империей и Королевством Вечного Тумана воцарилось относительное перемирие. А теперь? Теперь мы снова оказались на пороге кровопролитной войны и в этот раз противостоять нам будут не обычные маги, а древние, практически непобедимые чудовища». Я до сих пор с содроганием вспоминала бой в поместье Резалье. Харгвар и Саив были сильнейшими мечниками и боевыми магами Империи. Но даже они с трудом расправились с тварью. «Леди Алория!» Услышав отголоски моих мыслей, Элис аж хвосты распушил от возмущения. Я настоятельно прошу вас не рассуждать о том, в чем не разбираетесь. Вы прекрасный целитель, но слишком далеки от тактики и воинского искусства. Но ведь это правда, смутилась, я нисколько не уменьшаю талантов владык, лишь подчеркиваю, что враг силен и безумно опасен. Верно. Тон Дзинка немного смягчился. Но вы не учитываете очень важный момент. Братья ныри драконы, в поместье они не могли трансформироваться а значит, лишились главного преимущества. Им пришлось сражаться в человеческой форме. Более того, они были ограничены в выборе заклинаний, ведь в соседней комнате находилась принцесса». «Точно», — прошептала. «Вы совершенно правы, господин Вайши». «Как и всегда», — хитро улыбнулся Лис. «Полукровки опасны, но не до такой степени, как вы себе вообразили». В отличие от древних чистокровных монстров, они весьма чувствительны к драконьему пламени. А вот мутанты, рожденные от стихийных магес, могут представлять серьезную опасность. «Если Тереза не обманула и кроме стихийной магии повелителю нужен спящий Дар Фейри, то вряд ли в его распоряжении будет целая армия», — задумчиво протянула. «Слишком редкое сочетание». «Согласен», — кивнул Лис. Полагаю, у императора Версели достаточно элитных монстров, чтобы создать нам крупные неприятности. Но слишком мало для безоговорочной победы. В противном случае он бы уже пошел в наступление. Так что шансы есть. К тому же в наших руках оказался ценнейший козырь. Балтимир. Прошептала и невольно перевела взгляд на окно. Хозяин океана больше не появлялся, но и крыльями чувствовала его незримое присутствие и мысленно возвращалась к подсказке. Вначале я решила, что это ключ к лекарству от Скверны, но после разговора с Вайши в голову пришла шальная мысль. А нельзя ли ослабить Повелителя и его элитных чудовищ с помощью плетения Ирины? Отличная идея. Едва поделилась подозрениями, Лиза интересованно пошевелил ушами и потер лапки. «Беру свои слова назад. Кое-что вы смыслите в военной тактике, леди Алория». «В теории может сработать», — улыбнулась довольная похвалой, особенно если совместить с артефактом Аиды и ее супруга. Таинственный амулет, доставшийся нам после боя в поместье Юджина, не давал мне покоя. Из-за приступа Брана мы так и не успели расспросить Терезу, как она узнала о разработке артефактора и заставила его изготовить для своего сына вампирский браслет. Скорее всего, леди Балтимир использовала магию безликих и промыла изобретателю мозги, как моей маме. Версия прекрасно становилась и многое поясняла. Но все же в этом деле было слишком много белых пятен. И я хотела услышать не только версию «Кобры», но и поговорить с самой Аидой и Лионелем. «Это нужно обдумать», — деловито кивнул Лис. Судя по сосредоточенной мордочке, он счёл идею вполне жизнеспособной. Не желая его отвлекать, я подошла к туалетному столику и налила нам чаю. Подумав немного, добавила в свою чашку три капли бодрящего эликсира. Бессонная ночь давала о себе знать, а работы предстояло очень много. «Господин Вайши, я хочу заказать завтрак», — сказала, дождавшись, пока Лис перестанет что-то бормотать себе под нос. «Вы что-нибудь будете?» В отличие от истинных духов, Динка мог поглощать не только магию, но и обычную пищу. По крайней мере, блинчики с мясом и курочку он уплетал с удовольствием. Трех отварных перепелов с овощами. Немного подумав, ответил зверек. И еще чаю, пожалуйста. Я быстро оформила заказ, добавив салат, омлет с сыром и ветчиной для себя. К счастью, горничная оставила еще один амулет для моментальной связи, и теперь не нужно было каждый раз вызывать ее для вручения списка продуктов. Завтрак принесут через 10 минут сообщила едва прилетел ответ от Нагессы. Господин Вальши, как думаете, нам все же удастся встретиться с Саидой и артефактором? Верховная ведьма говорила, что может передать им одно сообщение. Думаю, к этому вопросу лучше вернуться после допроса Балтимеров. Перебил меня Дзинка. Для начала нужно выяснить, как к ним попали наработки Леонеля и не встречались ли они незадолго до их с Саидой побега. Возможно, рассказ Терезы поможет лучше понять мотивы и подобрать нужные слова. Да, госпожа Льена говорила, что у нас будет только одна попытка. Сбоку неожиданно взметнулся золотистый вихрь портала, а через миг из него вышли Аргвар и Император. Оба выглядели мрачными и безгранично уставшими. Похоже, вторая часть допроса далась нелегко, и новости нас ждали нерадужные. Ваше величество. Поклонилась приветствуя венценосного родственника. Лория. Хмурое напряженное лицо дракона осветило подобие улыбки. Рад видеть тебя живой. Здоровый. Обстоятельства встречи накладывали свой отпечаток, придавая словам дяди нотку горечи и тревожных воспоминаний. Но все же я крыльями чувствовала перемена в его настроении и эмоциях. От стального императора впервые веяло теплом словно осознание того, что я такая же Фейри, как и его дочь, сделала нас немножечко ближе. «Вайши», — дядя коротко кивнул Лису. Тот в ответ поклонился и сложил хвосты, что для Дзинка означало высшую степень почтения и уважения. «Ваше Величество, для нас честь принимать вас», — торжественно объявил хранитель. «Будто мы встретились на приеме, а не ночью в моей спальне. Надеюсь, вы не откажете старым друзьям» и разделите с нами трапезу и чашечку чая динка потянулся к колокольчику для прислуги, но дядя жестом остановил его в другой раз я очень спешу алвара перевел взгляд на меня алория подойди ближе едва я исполнила приказ на мои плечи легли тяжелые ладони невольно вздрогнула и тут же настороженно замерла чувствуя как меня оплетает чужая магия. Дикая и неукротимая, словно сама стихия. На дяде были перчатки из плотно зачарованной кожи, но жар его силы чувствовался даже сквозь них, а драконья аура давила каменной плитой. Казалось, еще немного, и меня расплющит его шальной энергией. С каждой секундой дышать становилось все тяжелее. легкие горели, будто я переместилась в плавильню или к жерлу действующего вулкана, а крылья зудели от эмоций Аргвара, Я чувствовала, что он на грани и готов вот-вот вмешаться. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Поток огненной магии прервался, и едва император отпустил меня, жар сменился сырой прохладой. Ерванский ветер вновь распахнул окно и теперь вольничал в комнате, играя за навесками и со свистом просачиваясь в каждый уголок. На контрасте с прикосновениями Алвара утренний сквозняк казался не просто холодным, а ледяным и пронизывающим до костей. Но я радовалась каждому порыву, жадно вдыхая резкий морской воздух и переводя сбившееся дыхание. Я не понимала, что именно делал дядя и зачем, но после его заклинаний внутри словно оборвалась невидимая нить. «Вайши!» — император шагнул назад и жестом позвал Лиса. «Будь добр, подай аллуре воды. Хотела сказать, что и сама справлюсь». На во рту пересохло, и язык буквально прилип к небу. Едва я сделала шаг в сторону, пол под ногами закачался, как палуба корабля во время шторма, а перед глазами заплясали цветные пятна. Осторожно. Аргвар тут же оказался рядом, заботливо подхватив меня под руку и помогая дойти до кресла. Магия дяди воздействовала всего пару секунд, но по ощущениям меня словно протянуло по раскаленным угольям, От одной мысли о том, что Мари приходится каждый день сражаться с подобной силище, становилось дурно. Выпейте, вам станет легче. Лис протянул стакан прохладной воды. Спасибо, просипела. Лория, мне жаль, что пришлось применить магию. Но поскольку ты не успела официально вернуть Балтимером браслет. А сейчас уже слишком поздно, я вынужден был искусственно снять свое благословение. Пояснил дядя, едва я немного пришла в себя. «Поздно?» — недоуменно переспросила. «Они живы», — перебил меня император. «Но твой браслет разрушен, а помолвку вы заключали магическую». «Точно. Чтобы окончательно разорвать связь с Браном, я должна была лично отдать ему браслет и произнести ритуальную фразу. На балу я этого сделать не могла, ведь мы с отцом заменили его подделкой» а теперь возвращать было нечего. Штормовая энергия элементали уничтожила вампирский амулет. Но из-за благословения дяди меня с Маркизом по-прежнему связывали магические узы. Это мешало выйти за арагвара, и в нынешней ситуации могло стать причиной заражения скверной. Одной из пакостных особенностей заразы была ее способность перетекать на истинную пару или магический источник больного. О случаях заражения через помолвочные артефакты я не слышала. Но у нас с Браном особая ситуация, да и браслет был непростой. А стихийная магия Алвара не только помогла искусственно разорвать остатки связи, но и прижгла каналы, по которым Маркиз тянул из меня силу. «Вижу, ты все поняла», — кивнул дядя. Я не хотел действовать грубо, но выбора не было. «Скверно прогрессирует». — спросила залпом, допив воду. «Суаресу удалось заморозить ее развитие», — ответил дядя. «Но мы понятия не имеем, надолго ли». «А, мне необходимо срочно вернуться в столицу», — перебил император. «Ситуация с Безликими и Верселией требует созыва Совета Драконьих Старейшин». «Что же касается Балтимеров, Аргвар тебе все объяснит и расскажет дальнейший план действий».